Глава 4. Натюрморт. Эпиграф. Художник может выразить все, что он хочет с помощью фруктов, цветов или даже облаков. Эдуард Мане. В изобразительном искусстве натюрмортом от французского натюрморт, мертвая природа, принято называть изображение неодушевленных предметов объединенных в единую композиционную группу. Это могут быть срезанные цветы и кухонная утварь, предметы домашнего хозяйства, плоды, овощи, фрукты, различные продукты питания, приготовленная еда, дичь и многие другие неодушевленные предметы. Главная особенность этого жанра заключается в том, что изображаемые предметы намеренно выведены из своего естественного окружения, создавая особую атмосферу застывшей жизни. Но в каких-то произведениях натюрморт может как иметь самостоятельное значение, так и быть составной частью композиции жанровой картины. В натюрморте выражается отношение человека к окружающему миру, В нем раскрывается то понимание прекрасного, которое присуще художнику как человеку своего времени. Натюрморт дает художнику возможность проявить мастерство в передаче фактур, материалов, светотени и цветовых отношений. Этот жанр позволяет исследовать различные художественные приемы и техники от реалистического изображения до экспериментальных решений, что делает его важным инструментом художественного выражения. Сам этот термин пошел в художественный обиход не ранее XIX века, то есть намного позже, чем появились те многочисленные изображения, в которым его можно было применить и которые существовали уже за много веков до нашей эры, например, в искусстве Древнего Египта. И по сей день, В настенных росписях древнеримского города Помпеи можно увидеть натюрморты в обрамлении нарисованной иллюзорной архитектуры. В большинстве случаев в них изображались ксении, ксениум, покровительственные дары, которые радушные хозяева преподносили гостям. Обычно они представляли собой корзину с фруктами, вазу, дичь или рыбу, В эпоху Возрождения античные декоративные элементы были вновь открыты итальянскими художниками, что способствовало увеличению их интереса к окружающему миру предметов. Но вплоть до начала XVII века натюрморт продолжал оставаться в подчиненном положении у религиозных композиций и портретов. Первым самостоятельным натюрмортом в истории живописи Принято считать картину «Караваджо. Корзина с фруктами» 1596 год. В конце XVI-начале XVII веков натюрморт начинает активно распространяться как жанр. На это повлияло развитие естественных наук, повышенное внимание к бытовой составляющей жизни людей. Нидерландец Питер Арцен фламандец, Ян Брейгель-старший. В XVII веке натюрморт получает наивысшее развитие в мировой живописи. Становление национальных реалистических школ живописи и влияние ведущих художников эпохи способствуют развитию жанра. Появляется множество типов и форм натюрморта. Но несмотря на то, что жанр уже сложился, изображение разнообразных предметов Цветов и плодов еще долгое время будут наполнены определенной, чаще всего, религиозной символикой. Так прекрасные натюрморты, созданные голландскими мастерами XVII века, завтраки, банкеты, напоминающие о бренности жизни, Ванитас, всегда будут нести в себе назидательный смысл. Такого типа картины имели общее название «Стиллевен» — «Тихая жизнь» и полностью ему соответствовали. XVII век стал временем расцвета жанра натюрморт не только в Голландии, но и во Фландрии, Испании, Италии. В Испании у подобных изображений было свое название — «бодегонас», что значит «подвал» или «таверна». Во Фландрии монументальные полотна с изображениями роскошных даров родной земли призваны были отображать ее богатство и плодородие. Голландские натюрморты характеризуются особой интимностью, тщательной передачей освещения предметов, богатством живописных фактур, колористическим изяществом. Композиционный строй голландских натюрмортов разнообразен, а сюжеты и типы жанра разноплановы от ограниченных по колориту завтраков Виллима класса Хеды до мощных, насыщенных по цвету десертов Вильяма Калфа, от изображения рыб Абрахама Ван Бейрина до битой дичи Яна Баптиста Веникса, от цветов и фруктов Яна Дэвидса де Хема до Ванитас Мартана Буллема де Стомме. Важной особенностью стало символическое наполнение каждого предмета. Голландские натюрморты были не просто изображением вещей, а содержали глубокий философский смысл, напоминая о бренности бытия и скоротечности жизни. Через предметы быта, цветы, фрукты художники передавали важные моральные истины. Именно в голландских натюрмортах присутствует изображение карманных часов, олицетворяющих ход времени. Фламандский натюрморт разительно отличается от голландского. Для фламандских натюрмортов характерны декоративная выразительность композиции, пышность. Ведь такие натюрморты писались для украшения парадных залов, монастырских, трапезных. Амброзиос Босхарт, старший, Питер Пауль Рубенс, Франц Снейдерс. В XVIII веке свое развитие жанр получает и в Германии, Георг Флегель, Кристофер Паудис, Франции, Любен Божен, Александр Франсуа депорт, Жан-Батист Маннуайе. Выдающимся мастером натюрморта эпохи классицизма был Жан-Батист Симеон Шарден. Его работы отличает характерная строгость и элегантность композиции изящество колорита и особая человечность художественного образа. В середине XVIII века складывается академическая иерархия жанров, и натюрморт отходит на второй план по отношению к историческому батальному жанру и портрету, предпочитаемым художниками. Воскрешают жанр натюрморта в своих картинах художники, пишущие сюжетные композиции Франциско Гойя, Эжен Делакруа, Гюстав Курбе, Эдуард Мане. Признанными мастерами натюрморта XIX века являются Анри Фонтен-Латур, Франция, и Уильям Харнетт, США. Своё второе рождение натюрморт получает в искусстве художников пост импрессионистов для которых мир человеческих вещей становится основой понимания бытия. Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сизан. В XX веке Пабло Пикассо, Жорж Брак открыли новые возможности натюрморта, сделав предмет главным объектом художественного эксперимента, изучая и расчленяя его геометрическую структуру. В картине Рембрандта Харменса ван Рейна «Два мертвых павлина и девушка», написанной около 1639 года, Художник создал необычное сочетание жанров, включив в композицию с мертвыми птицами изображение девушки. Это решение было не случайным и имело несколько важных художественных смыслов. Девушка в валом бархатном жакете, опирающаяся на каменный подоконник, становится своеобразным связующим звеном между зрителем и изображенными предметами. Сочетание живого и мертвого создает мощный визуальный контраст, усиливающий философский подтекст произведения. Возможно, художник стремился показать хрупкость жизни, противопоставив красоту молодой девушки и великолепие павлинов их безжизненному состоянию. В России искусство натюрморта с полнотой раскрывается лишь в начале XIX века в полотнах Ивана Хруцкого, акварелях Федора Толстого и художников школы Алексея Венецианова. Позже натюрморт лишь эпизодически появляется в творчестве Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Поленова и других, нося скорее этюдный характер. Как самостоятельный жанр, натюрморт не востребован в художественной системе передвижников, отдающих предпочтение сюжетной картине. С появлением и развитием множества художественных течений натюрморт претерпевает изменения, связанные с поисками новых художественных форм и средств выразительности. Анри Матис, Жорж Брак, Пабло Пикассо и другие. Социальный характер носят натюрморты Диего Риверы, Ринато Гуттузо, Хосе Давида Альфаро Сикейруса. В русском искусстве натюрморт становится самостоятельным жанром благодаря творческим поискам Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова. Расцвет искусства натюрморта в России приходится на период существования объединения «Мир искусства». Художники объединения и ближнего круга Константин Коровин, Александр Головин, Игорь Грабарь, работавшие на границе исторического и бытового жанров, придают на натюрморту особую атмосферность, легкость, импрессионистическую выразительность. Художники объединения «Голубая роза» Павел Кузнецов, Николай Сапунов, Мартирос Сарьян, создают особо выразительные декоративные натюрморты. А мастера бубнового валета Илья Машков, Александр Куприн, Петр Кончаловский объединяют в своих картинах линии натюрмортов Сезанна с традициями русского народного творчества. Их натюрморты колористически богаты и насыщены.